Глава 21. Лицо в хрустальном шаре. Сдается мне, за прошедшие полдня рожки карася заметно подросли. Теперь они стали не шероховатыми шишечками, а вполне ощутимыми остриями. Их едва скрывала пышная шевелюра мессира. И вставал еще один вопрос: Как на это отреагируют наши подруги? Например, Элли. Ведь при первой нашей встрече она была очень внимательна к этому вопросу, ощупывала и мою голову, и не во всем умную репу прокуратора. Надеюсь, за дни нашего знакомства у Элли и Сенты мнения о нас изменилось? Они больше не видят в нас жутких одархов, и даже рожки на голове не оттолкнут их от мессира. «Чешутся, блядь», — признал он, когда я убрал руку. «Знаю, что растут, сам щупал. Думаю, к утру их станет видно». Тут уж как не скрывай. Хотел поначалу у гномов какую-нибудь шапку выпросить, но вот нахрена на мне, если все равно придется идти в Нижний мир. А там все с рогами. Что Лэри, что Адархи. Только гномы, что в шахтах, выглядят безрогими чужаками. Да, ты, кстати, тоже будешь чужаком, если себе такие не отрастишь. Не понимаю, почему у тебя они не растут? Может, темнейшая Санра тебя не принимает за своего? Я не рассчитываю туда спускаться. «Элли здесь, и я хочу быть с ней. А ты, как я понимаю, уже все решил». Гле, подумайся. Глупо же это менять этот светлый, во всем прекрасный мир на темное общество Лэри! воскликнул я, пожалуй, слишком громко так, что Сента обернулась. «Давай, соберись. Мы должны остаться в Оулене. Я не хочу вниз. Даже если Селеста врёт, и у Санры не так плохо, как пытается напугать меня фея. Я не хочу туда». «К тому же мне никогда не нравились пещеры и подземелья. Не моё это». «Как тебя послушаешь, так ты, Шуруп, прямо какое-то существо света. Ты упустил из вида кое-что важное». «Оттуда?» — прокуратор указал мне под ноги. «Можно легко выбраться». «Иначе как, по-твоему, Фаэлит приходила в сад моей рыженькой сучки? А вот так она и приходила. Рядом со Стеллой орах есть дырка, что ведет под землю». Это мне Мэрис сказала. Так вот. По ночам Лэрри выходят из нее, если им требуется. Выходят, шарятся по окрестностям Оулена и другим интересным местам. Наверняка еще много подобных путей в Нижний мир. Так что при желании ты бы мог тоже по ночам оттуда подниматься, прибегать в гости к своей Элли, а там бодай ее хоть рожками, хоть членом. «Да не нужны мне такие сложности. Карась, ты вообще меня разочаровываешь». «Понять не могу, как ты можешь так быстро сдаться», — сказал я в этот раз тихо, но с прежним негодованием. «А я не сдаюсь. Почувствуй разницу. Я всего лишь не слишком противлюсь тому, что меня может вполне устроить», — произнес он для внятности, делая большие паузы между словами. «Ведь ты же наверняка не знаешь, каково в подземных дворцах. И я не знаю». То, что рассказывает эта сука Селеста, не вызывает доверия. Вообще, блядь, не вызывает. Фаэлит, я больше верю. Короче, Сань, не надо слишком париться этим вопросом. В ближайшее время покажет, как оно будет. Нет, я не против раскинуть мозгами, подумать, как все это повернуть для нас лучше. Но я не хочу рвать жопу ради не слишком явных преимуществ. Идем к нашим красоткам. Донесу до них благую весть от Селесты. Пусть они оценят, какова эта стерва в натуре. Или не говорить им всю правду. Например, умолчать про животы размером с тыкву и прочие беды, которыми угрожает их миру. Карасёв хитровато прищурился. Здесь я задумался. Выкладывать фелисам все именно так, как было написано в книге «Тени грядущего» не стоило. Дело вовсе не в том, что я хотел скрыть правду отели, а в том что фея Алсел, записывающая свои видения или что там ее накрывала, знать не могла всю правду о беременности и мужчинах, поэтому написанное ей — это всего лишь ее раздутые страхи и неверные аллегории. Разумнее было подать сказанное Алсел иными словами, как бы помягче. К тому же, многое, что касается беременности и того, как в нашем мире появляются люди, я рассказывал Эли вчера. Ее это очень заинтересовало и впечатлило настолько, что она даже не слишком мне поверила. Теперь, если правильно истолковать строки из книги, моя Фелиса может убедиться, что в тот раз я был честен, а главное свойство женщин моего родного мира также присуще Фелисам. Они могут забеременеть. Если, конечно, фея Алсел предвидела будущее на самом деле, а не записала лишь свои фантазии, волей случая, похожие на реальные события. «Готовы к потрясениям, мои красавицы?» — вопросил Карасёв, подходя к Фелисам. «Вы лучше присядьте, или попу прислоните к балюстраде. Давайте, прежде чем я начну вещать», — посоветовал он. «Зачем прислонять?» — не поняла Сента. «Потому что сказанное может вызвать культурный или идейный шок. Не знаешь, что такое шок? Ты прислоняй, прислоняй!» Забавляясь, настоял он и, обнимая Сенту, заставил ее отступить к краю террасы. После чего великий прокуратор начал пересказывать примерно то, что донес ему я. Говорил он много, при этом не слишком рассуждая о написанном в книге, но вывернув роль Селесты в самом неприглядном для феи цвете. Настолько неприглядном, что Сента даже сжала кулаки и сказала, «Она всегда была такой, все для себя». Ходит возле нас вся такая важная, будто она здесь богиня. Но в этот раз Селеста превзошла себя. «Алекс, не ходи к ней. Останься вместе с Элли на эту ночь у меня». «Нам нужно спрятать Алекса, а самим идти к Стелле урах туда, чтобы поговорить с Фаэлит. Выясним у нее все подробности и попросим, чтобы она передала наши просьбы Сандре», — воскликнула Элли. «Если потребуется, я сама готова спуститься в ее дворец, И просить богиню». «Во, это, кстати, дельная мысль», — подхватил Карасёв. «Если знаете, как туда добраться, давайте все вместе наведаемся в гости к Санре. Переговоры с ней беру на себя. Я же как лучший в мире переговорщик». «Карлсон, бля», — усмехнулся я, вспомнив старый мультфильм. «О, Санра! Надеюсь, она хороша собой? Я люблю богинь», — раззадорился господин Эрос. «Заодно посмотрим, насколько наврала Селеста». «Уверен, она лгала, когда пугала маэстра Алекса ужасами Нижнего мира». Миссир повернулся к Сенте. «Дорогая, ты вообще когда-нибудь заглядывала туда? Скажи правду, как там, если знаешь». «Не заглядывала», — отозвалась рыжеволосая красавица. «Для Фалис это место непривлекательное, хотя многие туда спускались. Кто из любопытства, кто навестить подруг, ставших лэриями?» «Есть дневники Оале и феи Клейры, еще кое-какие записи других фалис, но я не припомню, чтобы кто-то из них писал о страданиях тех, кто попали во власть Санры». О разных неудобствах, неприятном окружении сказано многое, но Оале, к примеру, восхищалась красотой и богатством подземных дворцов. Конечно, Санра недобреяла ланиты и может наказать за серьезные провинности, «Только не думаю, что эти наказания длительны и слишком жестоки», как это преподносит Селеста. «И не понимаю, за что наказывать вас?» Фалиса окинула взглядом меня и Карасёва. «Вы не присягали служить Санри?» «Лария Фаэлит потребовала от имени богини, чтобы вы пришли к Стелли орах, но откуда знать, послала ли ее сама богиня, или, может, Фаэлит и ее подругам взбрело поиграть с вами?» Я знаю, что Лэрии любят играть в подобные игры. Иногда они дурачат гномов и адархов, иногда даже Фелис. Я полностью согласна с Элли. Нам нужно спрятать где-то мужчин, на это место наложить охранные заклятия, а самим сходить к Стелли и переговорить с Лэриями. Точно скажу, нет никаких причин торопиться с выполнением сказанного Фаэлит. Она повернулась к саду, нашла взглядом башню феи Селесты и с раздражением сказала. «Уж тем более нет причин идти на поводу у Селесты. Селеста меня вообще разозлила. Кстати, Алекс, она взяла с тебя обещание не передавать разговор с ней никому из Фелис, потому что любая из нас сразу бы поставила под сомнение ее слова, а ее угрозы сочла бы надуманными. Мы уважаем фею, уважаем всех фей, но это не значит, что какая-нибудь из них может устанавливать здесь свои правила», кроме тех, что прописано Ланитой», — заключила Санта. «Я бы еще слетала в Арахтар и заручилась с поддержкой арахтарских фей. Ония, Шелла и Гален не слишком дружны с Селестой и должны помочь, если все им подробно рассказать». «Только, увы, это никак не успеть до полуночи», — добавила Элли. «Если они завтра войдут в высокий храм и взовут к Ланите, Богиня услышит нашу просьбу и решит все по справедливости. Но такое возможно лишь завтра, с первыми лучами солнца. А нам нужно быть у Стеллы орах в полночь». Вот насчет того, что Ланита все решит по справедливости, да еще приятным для нас образом, у меня имелись сомнения. Я был почти уверен, что боги в этом мире — существа вполне реальные. По свидетельствам гномов, и Ланиту, и Санру видели многие, и многие общались с ними. Однако оставался вопрос, что есть справедливость. Ведь для Эли и меня имеется одна версия справедливого решения, для Селесты она совсем другая. Полагаю, для Ланиты и Лиссандры может быть какая-то третья и четвертая версия этого столь зыбкого понятия. Эли, я хочу внести маленькую поправочку в твой план», высказался я, выслушав их всех. «Меня нигде прятать не надо». «Будет лучше, если мы все вместе пойдем к Стелли, и вы, милейшие фелисы, поможете нам разобраться в вопросах, в которых ни я, ни миссир Глеб ничего не смыслим. Это как бы страховка, чтобы нас там не одурачили и не затянули туда, где мы потом будем жалеть о событиях грядущей ночи». «Это рискованно», — заметила Сента. «У Стелла может появиться сама Санра, могут туда прийти Адархи и недружественные нам Лерии». Элли правильно говорит. «Тебя и прокуратора лучше спрятать. Например, в подвале у Танаис. У нее очень большой, глубокий подвал. Там вас никто не додумается искать. На вход мы наложим охранное заклятия. Если другие фалисы нам помогут, то такие заклятия, что сама Сандра не сможет до вас добраться». «Нет, дорогая, меня прятать не надо. Я тоже пойду к столе. Это Алекс опасается, что его утянут к рогатым красоткам. Я такого не боюсь». Карась почесал выше уха, и острие рожка выбилось из-под его волос. Фалисы пока этого не заметили, и я, подходя к Глебу, чтобы скрыть эту неприятность, сказал. «Меня не пугают угрозы Селесты, но я хочу исключить риски и в итоге остаться с Элли. С другой стороны, мужчине прятаться по подвалам в то время, когда мы решают его судьбу, это как-то скверно выглядит. Элли без обид, но не могу остаться в стороне. В общем... В полночь идем все вместе, решил я, как бы невзначай поправляя волосы на голове Красева. А если, как ты говоришь, от секса может наступить беременность, то. Сента положила руку себе пониже груди. Живот будет очень большим, она переглянулась с Эли. Это, наверное, совсем некрасиво? Не слишком большим. Примерно вот таким. Карасев движением ладони показал примерную форму живота на Сенте. «Если ты, детка, залетела, то радуйся. Многие женщины из нашего мира к этому только и стремятся. В этом действенный метод привязать к себе мужчину». «Залетела? Чего-чего?» — не поняла Сента. «Ничего, потом объясню». Отмахнулся он. «Объясню, если Лэри не утянут меня в подземный мир. Если хочешь, чтобы я остался с тобой, то очень постарайся, и тогда ты будешь вознаграждена ребенком. «Поверь, это гораздо интереснее, чем плодить гномов. Представь себе почти такую же Сенту с рыжими волосиками и изумрудными глазами, как у тебя, только очень маленькую». «Я хочу», — вспыхнула Сента, щеки ее запылали румянцем. «Очень хочу. Сделаешь мне такой волшебный секс?» Но тут великий прокуратор многозначительно развел руками. «Сначала нужно решить вопрос с нашей свободой. Важно, чтобы меня не заточили где-то в Нижнем мире. Важно, чтобы я мог почаще посещать тебя с Маэрис и Нелси». «Последние разве обязательно?» Сента с непониманием смотрела на него. «Кстати, Маэрис и Нелси, а давайте попросим помощи у них?» — предложила Элли. «Если мы все это расскажем им и другим фолисам, не случится ничего плохого». Я вообще не понимаю, почему вы решили все это скрыть от других. Да, есть не во всем хорошее пророчество от феи Аласел, но все зависит, как его толковать. Если она говорит, что мир изменится, то это не значит, что он станет хуже. Не значит, нехотя согласился я. Все-таки Карась очень по-своему пересказал Фелисам то, что написано в книге Тени грядущего. Он не сказал, что Алсел указала на нарушение установившейся гармонии и хаосе. Мне хотелось быть честным с Элли, но если я сейчас сказал бы все именно так, как было написано в той книге, то не факт, что Элли и Сента тогда захотят помогать нам. Это у Карася такие ситуации не становятся сложной дилемой, А я чувствовал себя сейчас скверно. Ведь если быть честным с Элли до конца... Может означать, что я ее тогда потеряю сегодня же, а если хитрить, то могу потерять позже, когда она поймет, что я не договаривал или врал. Мои мысли прервала Сента, она решила: В самом деле, идемте. Марису фонтана и Нелси должна быть там. Расскажем все, как есть им и всем, кто сейчас в моем саду. Пусть кто готов помочь нам, летят в ворохтар и попросят фей о поддержке. Наш мир не вращается вокруг Селесты. Уверена, они, Шелла и Гален согласятся помочь. Может, даже кто-то из них успеет до полуночек стели Орах. Фалисы улетали куда-то. Впрочем, понятно, куда. Они летели на север, значит, в Арахтар. Это было очень странным. Странным потому, что солнце уже коснулось горных вершин. А раз так, то фалисы точно успеют к Арахтару до темноты. Что их вынудило лететь туда в ночь? Селесту начали одолевать мрачные мысли. Наверняка, что стряслось в Оулане? Иначе трудно объяснить столь спешный отлет Фолис. Ведь гном ей столицы отправилась не одна, не две крылатых подруги, а полетела никак не меньше семи. Раз так, то произошедшее касалось многих. В Оулане очень редко что-то случалось. Это лишь последние дни небольшой город, похожий на небесный сад переживал небывалые потрясения из-за появления чужаков, которых называли мужчинами. После их появления здесь многое поменялось, и события, ранее невозможные, стали происходить все чаще. Эти перемены Селеста видела не только в других, но и себе самой. Она не могла понять саму себя, почему этот чужак по имени Алекс так притягивает ее внимание. Казалось бы, но есть он или нет? Какая разница для нее, уважаемой феи с высокой башни? Пусть его заберут служанки Санры, ведь в этом только благо, потому как после его исчезновения в Оулен вернется прежний покой и размеренная жизнь. Так же? А следом покой вернется в ее душу. Но не вернется. Эта фея Селеста знала точно. Она не могла объяснить, откуда в ней такое понимание, но при этом была совершенно уверена, что если Алекса не будет рядом с ней, то она продолжит думать о нем. Чем дальше, тем больше. И эти мысли станут мучить её». Нечто подобное описано в истории древних богов, правившими этим миром до ланиты и Санры. «Тогда были безумные времена, лишенные порядка и гармонии. Тогда на этой земле под этими небесами правил хаос». Селеста вспоминала, что среди фалис, пролетавших мимо ее башни в сторону Арахтара, Она узнала Маэрис и Нелси. Да-да, именно фиолетовые и золотистым отливом крылья Маэрис, сияющие в лучах заходящего солнца, бросились в глаза феи в первую очередь. Рядом с Маэрис без всяких сомнений, летела Нелси. Хотя флисы пролетали не близко, Селеста узнала еще некоторых из тех, что сегодня были в саду Сенте, и это породило новые мысли, еще менее приятные. Что объединило их в вечернем полете? Уж не те ли обстоятельства, что эти Фелисы находились в гостях у Сенты в тот момент, когда она, фея Селеста, прилетала для серьезного разговора с Алексом? Быть может, Алекс нарушил обещание и рассказал Элли, заодно и всем остальным, об их разговоре в беседке? «Если это случилось, я его уничтожу». Селеста сжала перила ограждения балкона так, что побелели ее пальцы. В отличие от мессира-карася, Алекс не был похож на лжеца. Да и не врал он, когда она говорила с ним. Селеста умела чувствовать фальш. Неужели он все таки переступил через обещание? Стоя на балконе предпоследнего яруса башни, с большой высоты фея оглядывала Оулен. В часы заката она любила созерцать этот город особо. В душе ее рождалось так много чувств и их неожиданных оттенков от радости золотистого света, укрывавшего дома с башенками и сады, до предвкушения ночной прохлады и таинств, свидетели которых звезды. Теперь Селеста понимала, что она, обманутая Алексом, совершила большую ошибку. Надо было не доверяться этому чужаку. Нужно было всего лишь собрать Флис и зачитать им ту страницу из книги «Тени грядущего» так, чтобы те сами захотели поскорее избавиться от чужаков. Селеста исправила кое-какие строки в книге Алсел, но сделала ее пророчество недостаточно пугающим. Следовало написать больше. Например, так. «Иначе страшные беды падут на Оулен, и не будет места более несчастного на этой земле». Чтобы этого не случилось, нужно чужаков разделить, как делятся свет и тьма. Одного изгнать во владение богини Санры, который он предназначен, Второго заточить в подвалах самой высокой башни Оулена и держать там вечно, ибо только так в мир вернется равновесие и утраченная гармония. Всё же пока мысль о предательстве Алекса была лишь домыслом. Селеста хотела сейчас же спрыгнуть с балкона, расправить крылья и полететь к Сенте. Она была уверена, что Алекс там. Она чувствовала его. Как можно чувствовать аромат божественного цветка Моэ среди тысячи других? Однако сейчас Селеста решила сделать иначе. Она слетела в самый низ, снова вошла в башню и взмахнула рукой. Лязгнули части древнего механизма, открывавшего путь вниз. Опустилась каменная лестница, и там в темной глубине зажглись трепещущие огоньки светильников. Пройдя два нижних зала, фея остановилась в третьем, подошла к столу и сняла бархатный флёр с хрустального шара. Селеста села на табурет, вытянула руки к этому шару. Ее пальцы задрожали от напряжения. Она сосредоточилась, переводя внимание на образ Алекса. И скоро в хрустальных глубинах появилось его лицо. С каждым мгновением оно все яснее проступало из тумана. Селеста видела то, что сейчас происходило с этим чужеземцем на самом деле, именно в эту минуту. Он лежал на кровати лежала раздетый на белой простыне. И ни один. В его объятиях была Элли. От этого видения сердце Селесты кольнула острая боль.